«Посмотрите на эти черты!» — воскликнул тотчас Дантес. «Похожи ли они на господина Пушкина?» Размен невежливости остался без последствия. Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колку эпиграмму, и вдруг зальется звонким добродушным детским смехом, выказывая два ряда белых арабских зубов. В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив,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 какого пушкина сочинителя пушкин обижался конечно, не за название, а за то пренебрежение которое оказывалось к названию. За это и он оказывал наружное будто бы пренебрежение к некоторым светским условиям, не следовал моде и ездил на балы в черном галстуке в двубортном жилете с откидными не накрахмаленными воротничками подражая, быть может, невольно байроновскому джентльменству. прочим же, условиям он подчинялся. Жена его была красавица, украшение всех собраний и, следовательно, предмет зависти всех ее сверстниц. Для того, чтобы приглашать ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, наряженный в придворный мундир для сопутствования жене красавицы Играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко. К тому же светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто недоставалось средств. Эти средства он хотел пополнить игрою, но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше. Наконец, он имел много литературных врагов, которые не давали ему покоя и уязвляли его раздражительное самолюбие, провозглашая свойственно этим господам самоуверенностью, что Пушкин ослабел, и списался что было совершенно ложь, но ложь все-таки обидная. Пушкин возражал свойственно ему сокрушительной едкостью, но не умел приобрести необходимого для писателя равнодушия к печатным оскорблениям. Журнал «Его современник» шел плохо. Пушкин не был рожден журналистом. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился. и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. Семействен был счастлив, насколько может быть счастлив поэт, нерожденный для семейной жизни. Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, что в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не господин Дантес, которого бояться им было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы, и видел в Дантесе не соперника, Не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя. И этого он не принес. Сологуб. Пушкин сам виноват был. Он открыто ухаживал сначала за Смирновую, потом за Суфуновую, урожденной графинью Сологуб. Жена сначала страшно ревновала, потом стала равнодушной и привыкла к неверностям мужа сама оставалась ему верна, и все обходилось легко и ветвенно. Княгиня Вяземская предупреждала Пушкину относительно последствий ее обращения с Гикерном. «Я люблю вас, как своих дочерей. Подумайте, чем это может кончиться? Мне с ним весело. Он мне просто нравится. Будет то же, что было два года сряду». Влюбленная в Гикерна Высокая, рослая, старшая сестра Екатерина Николаевна нарочно устраивала свидание Натальи Николаевны с Гекерном, чтобы только повидать предмет своей тайной страсти.